Глава 129. Рэйчел казалось, что ее голову ломают на части какими-то средневековыми пыточными инструментами. Стоя на коленях, согнувшись возле сидения, она чувствовала, как неумолимо подступает смерть. Силуэт в окне пропал. Стук прекратился. Темно. Толант ушел, бросил ее. Свист сжатого воздуха, поступающего откуда-то сверху, напоминал о ветре на леднике Милна. На полу кабины набрался целый фут воды. В голове завертелось сразу множество мыслей, воспоминаний и видений. Вспышками фиолетового света они пронзали мозг. В полной темноте батискав, начал крениться куда-то в бок и пленница потеряла равновесие, не в силах удержаться. Стукнувшись о сиденье она упала вперед и ударилась о стекло. Плечо пронзила резкая горячая боль. Рэйчел обессиленно привалилась к стеклу и внезапно ощутила странное явление. Давление внутри кабины определенно уменьшилось. Боль в ушах отпустила, и Рэйчел ясно услышала как шумом выходит из батискафа в воздух. Ей потребовалось всего несколько мгновений, чтобы понять, что произошло. Упав на окно, она своим весом немного выдавила стекло наружу, и воздух начал по его периметру выходить из кабины. Это означало, что стекло держится слабо. Рэчел неожиданно поняла, о чем с таким упорством пытался сказать ей Майкл, и зачем он так повысил давление в кабине. Он хочет, чтобы она выдавила окно. Наверху над головой продолжал шипеть сжатый воздух. Даже лёжа Рэйчел чувствовала, как снова стремительно нарастает внутри батискафа давление. На сей раз она почти приветствовала вновь появившуюся боль, хотя очень боялась потерять сознание. С трудом, кое-как поднявшись на ноги, Рэйчел всем своим весом из последних сил надавила на стекло. Оно едва дрогнуло. Она снова бросилась на стекло. И еще раз болело плечо. Рэчел хотела попробовать снова, но внезапно Тритон начал крениться назад. Тяжелый двигатель перевесил балластные баки. Батискав перевернулся и пошел ко дну вверх смотровым окном. Рэчел опрокинулась на спину, упав на противоположную от окна стену. Лежа в плещущейся воде Она смотрела вверх на протекающий купол, нависающий над ней, словно гигантский небосвод. За ним была ночь и тысячи тонн тяжелой давящей океанской воды. Пленница попыталась встать, но тело не слушалось, словно налитые свинцом. Мысли снова вернулись в детство. В ледяную хватку замерзшей реки. «Борис Рэйчел!» — кричала мать, пытаясь дотянуться до нее. «Борись! Карабкайся вверх!» Рэчел закрыла глаза. Она тонет. Коньки кажутся неподъемными, свинцовыми. Они утягивают ее вниз. Она видит, как мать распростёрлась на льду, чтобы равномерно распределить собственный вес и изо всех сил тянется к ней. «Держись, Рэчел! Бей ногами!» Девочка старалась как могла. Она немного приподнялась над водой. Мелькнула искра надежды. Мать крепко схватила ее за руку. «Я держу!» — закричала мать. «Теперь помоги мне тащить тебя. Бей ногами!» Мать тянула ее вверх, а девочка из последних сил попыталась оттолкнуться от воды тяжелыми, непослушными от груза коньков ногами. Но и этого оказалось достаточно. Мать вытащила ее на лед. Затащила мокрую дочь до сугроба на берегу и только тогда позволила себе заплакать. Мучаясь от возрастающей влажности и жары в батискафе, Рэчел открыла глаза и посмотрела в окутавший ее мрак. Она слышала, как мать шепчет, всего лишь шепчет из могилы. Но голос ее заполнял все пространство внутри уходящего под воду тяжелого металлического шара. «Бей ногами!» Рэчел посмотрела на прозрачный купол над головой, собрав остатки сил, забралась на сиденье которое сейчас лежало почти горизонтально, словно кресло стоматолога. Упираясь в него спиной, Рэчел согнула колени, насколько могла, вытянула вверх ноги и, сконцентрировавшись, всем телом оттолкнулась от сидения. С диким криком, вместившим в себя и И ее усилия, и отчаяние она ударила ногами в центр купола. Резкой, болезненной, судорогой так свело икры, что в глазах потемнело. В ушах снова застучало, и Рэчел почувствовала, как опять резко ослабевает давление. Резиновая прокладка с левой стороны стекла отошла, и внезапно толстый прозрачный лист полиакрилата открылся, словно амбарная дверь. в батискаф. Сразу ворвался столб воды, пригвоздив Рэчел к сидению. Океан бушевал вокруг, крутил ее, пытаясь скинуть сидение, переворачивая, словно носок в стиральной машине. Рэчел слепо взмахнула рукой, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но ее слишком сильно вертело потоком, и удержаться не удавалось. Кабина стремительно наполнялась водой, и Рэчел почувствовала, как Тритон быстро пошел ко дну – Сила инерции дернула тело вверх, и Рэчел поняла, что поднимается. Водоворот повлек ее вверх. Она сильно ударилась о стекло и неожиданно оказалась на свободе. Выплыв в теплую темную воду, Рэчел ощутила, как легкий просит воздуха. Теперь наверх. Она поискала глазами какой-нибудь источник света, но ничего не нашла. Мир со всех сторон казался совершенно одинаковым. Полная тьма. Никакого притяжения. Никакого понятия, где вверх, а где низ Рэчел с ужасом осознала, что не знает, в какую сторону плыть. А в тысячах футов под ней затонувший вертолет Каева сплющивался под многотонным грузом воды. Пятнадцать начиненных брезантным взрывчатым веществом ракет «Халфайр», все еще находящихся на его борту, пока каким-то образом противостояли силы давления, хотя несущие корпуса с боеголовками уже опасно выдвинулись вперед. В сотни футов над океанским дном могучая сила «Мегаплюма» подхватила остатки раздавленного вертолета и швырнула вниз, ударив о раскаленную докрасна поверхность купола магмы. Словно вспыхнувший коробок спичек ракеты «Хеллфайр», Взорвались, проделав в горячем куполе зияющую дыру. Поднявшись на поверхность, чтобы глотнуть воздух, а потом в отчаянии, безнадежности нырнув снова, Майкл Толлэн остановился в 15 футах ниже поверхности воды, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте. В этот миг и взорвались ракеты. Вверх заметнулась белая вспышка, на мгновение осветив фантастическую картину, стоп-кадр, который невозможно забыть. Примерно в десяти футах под ним, словно марионетка, безвольно и беспомощно болталась Рэчел. А еще ниже, с развороченным смотровым окном, стремительно уходил ко дну Тритон. Акулы, напуганные громом и светом, бросились прочь от опасного места. Облегчение, которое Толланд испытал при виде освободившейся из батискафа Рэйчел, быстро сменилось тревожным осознанием новой неминуемой опасности. Запомнив направление, вспышка быстро погасла и снова воцарилась темнота. толанд мощными грибками поплыл вниз. Тысячи футов ниже того места, где висела в воде Рэйчел, разорванный купол магмы одним толчком бросил вверх, в океан, Столб плава температурой в 1200 градусов. Кипящая масса на протяжении всего своего пути превращала в воду в огромный столб горячего пара, вздымающегося на поверхность по центральной оси мегаплюма. Управляемый теми же динамическими процессами, которые вызывают явление торнадо, вертикально направленный поток энергии пара, уравновешивался водной спиралью мегаплюма, оттягивающей энергию в противоположном направлении. Вихревые потоки вокруг столба поднимающегося газа усилились, направляя воду вниз, к дну. Поднимающийся пар создал абсолютный вакуум, затягивающий вниз миллионы галлонов океанской воды. Но едва вода достигала извергнувшейся лавы, она также превращалась в пар и требовала пути к отступлению, присоединяясь ко всему растущему столбу и уходя вверх, тем самым втягивая в оборот все новые и новые потоки. По мере того, как в процесс включалось все больше воды, вихревая паронка увеличивалась в размере и становилась еще более мощной. Растущий водоворот оказывался с каждой секундой сильнее своим верхним краем приближаясь к поверхности океана. Буквально на глазах рождалась новая океаническая черная дыра. Рэчел ощутила себя ребенком в утробе матери. Ее обступала жаркая, горячая темнота. Мысли заблудились и утонули, словно в чернилах. Дышать! Она силой заставляла себя держать легкие на запоре. вспышка света которую она только что заметила, могла прийти только с поверхности. Она казалась такой далекой. Нужно плыть к поверхности. Слабо, едва шевелясь, Рэйчел начала двигаться к свету. Поток сияния увеличивался Какое-то странное, неестественное свечение. Дневной свет? Она стала грести энергичнее. Кто-то схватил ее за ногу. Рэчел почти вскрикнула от неожиданности, едва не выпустив из груди остатки живительного воздуха. Неизвестная сила потащила ее в обратную сторону, дергая и разворачивая. И вдруг знакомая рука сжала ее руку. «Майкл тонд здесь, рядом, но почему-то он ведет ее в противоположном направлении». Ум Рэчел подсказывал, что друг направляет ее вниз. Сердце говорило, что он знает, что делает. «Бей ногами!» — напоминая, прошептала мать. И Рэчел начала изо всех сил работать ногами.